была 12. Оставался всего один туннель. Всего один туннель и цель, поставленная перед ним хантером, цель, в которой он шел упрямо и отчаянно, достигнута. Два, может быть, три километра по сухому и тихому перегону, и он на месте. В голове Артёма царила почти такая же гулкая пустота.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 наряжен в чудной сектантский балахон о том, конечно, что он никогда ничего не слышал ни про этот туннель, ни про опасности, подстерегающие в нем путников. Убежденность в том, что пока он следует своей стезе, ему ничто не угрожает, занимало все место в его сознании. Куда подевался неизбежный, казалось, страх к туннели? Куда пропали усталости, неверии? Все испортило эхо. Из-за того, что в этом туннеле было так пусто, звуки шагов разлетались назад и вперед, и отраженные от стен гремели, постепенно удаляясь, переходя в шелест и отзывались через такое время, что казалось, звуки издает не только Артем, а еще кто-то другой. Через некоторое время это ощущение стало настолько острым, что Артема захотелось остановиться и прислушаться, продолжает ли эхо шагов жить своей жизнью. Несколько минут Артем продолжал бороться с искушением, сам не замечая, как его поступь становится все медленнее и тише, как он помимо своей воли прислушивается, сказывается ли это на громкости эхо, Пока не остановился совсем. Боясь глубоко вздохнуть, чтобы шум входящего в легкие воздуха не помешал ему различить малейшие шорохи вдали. Он стоял так в кромешной тьме и ждал. Тишина. Теперь, когда он перестал продвигаться вперед, у него вдруг пропало ощущение реальности пространства. Пока он шел, то условно цеплялся за действительность подошвами сапог. Остановившись посреди чернильного мрака туннели, он вдруг перестал понимать, где находится показалось. Но показалось ему так же, что когда он наконец опять тронулся с места, Или слышно эхо шагов долетело до ушей ещё до того, как его собственная нога успела ступить на бетонный пол. Сердце его забилось тяжело. Но через мгновение он сумел убедить себя, что обращать внимание на все шорохи в туннеле глупо и бессмысленно. Некоторое время Артем старался не прислушиваться к иху вообще. Потом, когда ему почудилось, что последний из затихающих отголосков приблизился к ним, он заткнул уши и продолжал идти вперед. Но и так ненадолго его хватило. Оторвав через пару минут ладони от ушей и продолжая шагать, Он к своему ужасу услышал, что эхо его шагов впереди действительно звучит все громче будто приближаясь. но стоило ему замереть на месте как звуки впереди тут же запаздывая на долю секунды тоже затихали этот туннель испытывал его его способность противостоять страху но он не сдастся он прошел уже слишком через многое чтобы испугаться темноты и эха эхо оно приближалось Теперь в этом не оставалось никакого сомнения. В последний раз Артем остановился, когда призрачные шаги слышались уже метрах в двадцати. Это было так необъяснимо и жутко, что, не выдержав, вытирая с лба холодную испарину, Артем, дав петуха, крикнул в пустоту: "Есть там кто-нибудь?" Эхо отзвалось пугающе близко, и своего голоса Артем не узнал. Дрожащие отголоски понеслись на перегадки в глубину туннелей.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 Развернувшись, он пошел назад. Сначала стараясь идти не слишком быстро, а потом, вовсе позабыв о том, что нельзя давать страху поблажек, и спотыкаясь, побежал. Но уже через несколько минут он понял, что теперь отзвуки шагов слышатся на том же расстоянии в двадцать метров. Незримый преследователь не желал отпускать его. Задыхаясь, Артем бежал уже не разбирая направление, и в конце концов налетел на туннельную сбойку. Эхо немедленно стихло. Еще через пять минут он сумел собрать волю в кулак, подняться и сделать шаг вперед. Это было верное направление. Покрываясь из холодной испарины, Артем понял, это из-за того, что с каждым пройденным метром звук шаркающих обтонов подошв становился все ближе, двигаясь ему навстречу. И только стучащие в ушах кровь чуть заглушала зловещий шорох.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 Но кто бы ни шепнул ему в ухо приказание остановиться и подождать. Теперь, когда Артем больше не боялся его, когда у него было время осознать и поразмыслить над произошедшим, это звучало гипнотически убедительно. Следующие двадцать минут он провел, сидя на рельсе, раскачивая, словно пьяные стороны в сторону, пытаясь побороть озноб и вспоминая странный, не человеку принадлежащий голос, приказавший ему ждать. Дальше он двинулся только когда дрожь начала наконец проходить, а страшный шепот в его голове сливаться с тихим свистом поднявшегося туннельного сквозняка. Всё оставшиеся времён просто шагал вперед, стараясь ни о чем не думать, спотыкается иногда о лежащие на полу кабели, но это был, пожалуй, самым страшным, что с ним случалось.